Глава 21. В детском отделе мне не нужно было искать человека, который подберет нам платье по размеру. Этим занялась Олеся. Они вместе с Викой издали все свои сумки и куртки, и уже как минут 10 выбирают между двумя платьями то, которое им больше всего нравится. Берите оба! Рекомендую, когда девочки зашли в тупик. Утренник-то, не последний, тем более у нас в выходные намечается поход в ресторан. Няня снова краснеет. А Вика радостно кивает головой и бежит за еще одним платьем. Три значит три. Девочки скрываются в раздевалке, а после няня бегает в отдел обуви и ищет то, что подойдет под платье. Я не мешаю, мне приятно наблюдать за всем процессом со стороны. И даже не сопротивляюсь, когда к платью находятся и сумочка, и колготки, и пара туфелек. Сам же я понял, что няня наша не просто так приходила в магазин, мельком заглянул в пакет, который добросовестно держал и заметил там платье. «Увы, знаю только цвет и имею одни догадки по фасону». «Мы все. все». В один голос заявляют девочки, когда выходят из примерочной. Я забираю у них ворох одежды, отдаю обратно куртки, но предупреждаю. Если никто и никуда не торопится, то идем в ресторан на втором этаже. Там чудесная обстановка и кухня. Возражений нет, поэтому спешу на кассу, где быстро покупаю все, что выбрали Олеся и Вика. На все у меня уходит минут семь, может больше». А когда оборачиваюсь, то ни одну, ни вторую рядом с собой не вижу. Сердце моментально уходит в пятки, дыхание перекрывается, и я только набираю в легкие побольше воздуха, чтобы позвать их, как замечаю макушку, мелькающую между прилавками. Выдыхаю быстро и рвано, прикрываю глаза на мгновение, но на деле вот так стою намного дольше. Девушка с дочкой успевают ко мне подойти. «Все хорошо?» – спрашивает Вика, касаясь меня рукой. «Я вас потерял!» Мой голос хрипит от избытка чувств. Лицо девушки вытягивается от удивления и непонимания. «Мы карандаши смотрели?» «Угу», — отзываюсь. «Поэтому ваши головы было плохо видно. Но, скосив взгляд в сторону, понимаю, что причина в другом. Или просто кто-то невысокого роста. Уж какие есть!» — поднимает голову Олеся и с вызовом смотрит на меня. Сейчас она совсем другая, более уверенная, открытая. «Нам такие нужны. В ресторане довольно много людей, но столик нам все равно находят. Девочки, оставляя на диване мягкие вещи, уходят мыть руки. Я же пододвигаю к себе меню и долго сканирую его взглядом, но смысл от меня ускользает. Все больше и больше я вспоминаю наши словесные перепалки с няней, которые неожиданно принесли какое-то свое удовольствие. «Ой, какая неожиданная встреча! Аня, о которой я уже давно забыл садиться рядом со мной». — Действительно неожиданное, — выдавливаю из себя хмурясь. — делу или просто поздороваться? — Не будь букой, — в шутку толкает меня девушка и пододвигается еще ближе. — Хватит из себя строить заботливого папашу. — Да, — усмехаюсь такому повороту событий. — А кого же мне из себя строить? Слово-то какое подобрано. Я бы до этого не додумался. Неужели бывшая знакомая действительно думает, что я играю на публику? «Того очаровашку, каким был всегда», — выдает Анна, облизывая губы. «И как же мне его играть, если у меня дочка?» — девушка фыркает и выдает то, что вполне было ожидаемо. «Да и родителям пусть развлекаются на старости лет». «Ничего нового от нее я и не ожидал. Единственное, такое тесное соседство на диване раздражало, тем более я тут совсем не один». «Как раньше, я уже никогда не буду. И раз мы этот вопрос закрыли, просто уйди, а?» Девушка прищуривает глаза, вглядываясь в мое лицо. Явно хочет что-то добавить или оспорить мои слова. Уж больно самоуверенно выглядит. «Папа!» — укоризненно топает ножкой дочка, останавливаясь рядом с Аней. Девушка же только глаза закатывает, но натыкается на спокойный взгляд Олеси. «Вы мое место заняли», — проговорила няня, помогая дочери усесться на стул. Освободить или придется помочь?» Аня быстро подскакивает на ноги, а на ее место присаживается Олесе и пододвигает к себе меню. Они с Викой обсуждают, что будут заказывать, выбирают напиток, а я, как довольный и сытый кот, сижу рядом и ухмыляюсь. Анька, глупая, убежала в конец зала и плюхнулась на место рядом с прошлой компанией. Парни над ней смеются, она насупилась и сложила руки на груди. «Наверное, что-то проспорило в отношении меня». Не удивлюсь, если ставки были высоки. Олеся никак не комментирует то, что рядом со мной совсем недавно была другая, но это пока мы не сделали заказ. Через десять минут мне на телефон приходит сообщение. «Если у тебя кто-то есть еще, то лучше сразу об этом скажи». «Никого нет». Скосил глаза, увидел, что няня прочитала сообщение и быстро стала писать ответ. «Я жуткая собственница, поэтому предупреждаю сразу». «Значит, мы нашли друг друга». Девушка улыбается и прячет телефон в карман, а совсем скоро нам приносят заказ. Неожиданный вечер перерос в нечто более приятное, а ведь мы всего-навсего поехали с дочерью покупать платье, а тут такая удачная встреча и не менее удачные обстоятельства, которые подтолкнули меня к Олесе. Уже когда я вез девушку домой, она сказала, что сможет сходить со мной на свидание послезавтра. Что ж, я был этому только рад. «А Вика?» — встрепенулась няня. Настанется на несколько часов с моими друзьями. Мой ответ девушку вполне устроил, потому что она сразу же успокоилась. «Доброй ночи», — произносит она мне, когда выбирается из машины. Вика крепко обнимает ее в ответ, а мне тоже хочется. Но вместо этого на всякий случай прячу руки за спину и перекатываю с пятки на носок. Потом, подумав секунду, обнимаю девочек, благо длины рук вполне хватает. «Доброй ночи». Произношу не в ухо, и она ежится, словно ей стало щекотно. Проводив девушку взглядом, снова сели с дочерью в машину и поехали домой. На наших лицах блуждала улыбка, но о чем думала Викуля, не знал. Мои же мысли перепрыгивали с одного на другое, но касались лишь одного и того же человека. Я сделал правильный выбор, который не упущу. Перед сном наш выученный до доскональности ритуал был выполнен, а я сейчас про душ, переодевание и чистку зубов. Викуля подтянула к носу одеяло и тихо проговорила. «Если няня Олеся будет мамой, я обрадуюсь». Но после недолгого умолчания она добавила. «Тебе нравится, Олеся Игоревна?» «Нравится», — кивнул, потому что отговариваться было бестолку. «Но важно, чтобы и мы ей нравились». «А как это сделать?» — Всполошилась дочка, садясь на кровать. Пришлось тихонько нажать на ее плечики, укладывая обратно. «На это ты предоставь мне». Как только дочка уснула, я занялся бронированием столика на наше первое свидание вдвоем, Отписался Ренату, который с легкостью согласился помочь мне. «Ради этой великой цели я готов сидеть до утра!» Лишь закатил глаза, оставляя это сообщение без ответа. Ну и еще впереди были выходные, и нам нужно было отпраздновать день рождения Олеси. Ради этого я решил завтра же съездить в одно чудесное место, заказать торт, кучу шаров и... Нужно будет посоветоваться с Ладой Альбертовной, вот уж кто точно был ценным помощником в таких вопросах. Спать лег не то чтобы рано, но выспался. Наверное, потому что впервые за это время меня ничего не дергало внутри, не беспокоило, не тревожило. Я расслабился, понимая, что теперь мы с дочкой одно единое целое. Сейчас отпразднуем нянин праздник и вплотную займемся переездом. А там и до новой машины рукой подать. Планы были грандиозными, от этого не менее желанными. Я с горящими глазами утром поехал в садик, потом на работу. Естественно, как только начался рабочий день, я уже пытал помощницу друга, которая с легкостью согласилась мне помочь. После довольно продолжительной беседы я позвонил в один хороший загородный клуб, где снял для нас с Викой и Олесей хороший домик. В комплект к нему шла баня с бассейном на улице. Тут же было ресторан и контактный зоопарк, и пруд с лодками. Каждый найдет занятие по душе, но это же сюрприз. Поэтому няне ничего говорить не стану, лишь нужно будет помочь ей с выбором одежды. Решил, что откладывать не стоит, написал сразу. Обозначил, что отдых наш будет разнообразен, и сразу же предупредил, что уедем мы в пятницу вечером, а вернемся в воскресенье. И, затаив дыхание, стал ждать. Ведь я-то все распланировал, но кто знает, удастся ли няне с нами провести так много времени. «Удастся», — ответил сам себе вслух, когда прочитал ответное сообщение. «Осталось только дождаться нашего первого свидания, и эту шестеренку больше ничего не остановит». «Обедать идешь?» – заглянул ко мне Глеб. «И тебе привет!» – усмехнулся, потому что с парнем сегодня мы еще не виделись. «Иду, а что?» «Да ничего!» – соврал он даже не краснее. «А если подробнее?» Мы с Глебом никогда не были близкими друзьями, но хорошими коллегами – да. Если ему что-то было нужно, все свои силы кидал на помощь. Так и он. Ведь не поленился и нашел на того же Илью столько, что не отбрехается парень теперь. «Да не выходит у меня ничего!» Психанул Глеб и уселся на стол передо мной, подпирая голову. «Я ей цветы, конфеты, подарки, билеты, а она...» Кого-то конкретно прорвало, вон аж покраснел весь. А она, уточнил, уже все понимая. Она нос воротит!» — вынес вердикт Глеб. «Я ведь от всей души, а в ответ что? что?» подпираю щеку и смотрю на товарища. «Не могу, не сегодня, не получилось. А у нее ребенка, случайно, нет?» Это был первый вопрос, который пришел мне на ум. «Потому что пригласите меня куда-нибудь, я отвечу так же. Даже если встречу перенесу, не факт, что именно в тот день смогу вырваться. Дети имеют свойство болеть и капризничать, а уж если оставить не с кем. Фиаско!» «Есть?» — смутился Глеб. «Мальчишка трех лет. И...» Смотрю на него немного снисходительно. Хотя сам только недавно поумнел, а этот еще и меня моложе. «Что ей?» — ответил он. «Ты действительно думаешь, что она не хочет с тобой никуда идти?» Парень неуверенно кивнул. «А если просто не может? Может, ей не с кем оставить ребенка? Нет рядом человека, которому можно доверить?» В таком русле Глеб даже не думал. Вылупился на меня, как будто впервые увидел. «Знаешь что?» — задумался. «Если она тебе доверяет, то просто посиди с ребенком сам», – огорошил его. «Она отдохнет, придет в себя, погуляет одна в конце концов. Ты же проникнешься всей ситуацией и поймешь, что иногда обстоятельства от нас не зависят». Глеб поднялся на ноги, сильно мной озадаченный. Но я решил его добить. Голова у пацана варит хорошо, думаю, мысль мою в нужном русле продумает от и до. «Может, ей твои цветы и конфеты не нужны, вдруг нужно что-то другое». «Сам понимаешь, времена сейчас не очень хорошие. Не у всех есть возможность купить даже достойные продукты». Тут парень окончательно покраснел, покосился на настенные часы и вылетел из кабинета, забыв попрощаться. Но был не в обиде. Тут у кого-то жизнь строится или пока только фундамент возводится. Кто знает, как будет дальше. В столовую я все же спустился, правда, сразу же спросил у Рената и Лады, интересующий меня вопрос. «Кто знает, что происходит с Глебом?» Пара переглянулась и тяжело вздохнула. Наш юный гений влюбился в женщину с ребенком. То есть она его старше, уточнил. Именно, кивнула Лада. И кажется, она просто пытается его от себя отводить, потому что думает, что не пара ему. Еще ж ведь у нее малыш, ей особо не до встречи романтических приключений. Единожды обжегся, и опасаешься потом всего долго. Что ж. Глебу я мог пожелать только удачи, но за обеденным столом каждый из нас написал ему сообщение, что готов помочь, если это будет нужно. Все-таки жизнь штука интересная и совершенно непредсказуемая. Никто не знает, в какой момент она сделает крутой поворот.